Глава 25. Весна осталась в юности. Дюжину букетов пробормотал луча на себе под нос, выходя из портала и жадно вдыхая воздух Вироки. Глупость, наверное, но ему действительно казалось, что пахнет здесь иначе, чем в Джермонто. То ли свободой, то ли родным домом, то ли просто привычнее. В воздухе нет морской соли и запаха водорослей. Зато слышится речная сырость от близости Ремиренги. Я обещал всеблагой матери принести Весне дюжину букетов, если получится уговорить Айлин. Ну и что, если не получилось? Грансьеньёру Всеблагую очень даже можно понять. Я бы сам жутко обиделся, если бы у меня попросили благосклонности, а награду за нее пообещали потом. Чем я вообще думал, когда ляпнул этокое? Известно же, Сначала букеты, конфеты и прочие знаки внимания, а уж потом поцелуи и все остальное. если дело пойдет как надо. А я идиотта. Как есть идиотта. Оправдаться могу только тем, что всеблагую в любом случае почитаю от всей души, а уж в облике весны. Он с горячечной стомой предвкушения подумал, что еще немного и увидит свою первую любовь. Белоснежное воплощение чистоты и красоты, неподвластное ни не времени, ни человеческим порокам. Весна, недоступная, как и положено богине, но дарящая всему миру улыбку так искренне, что сердце замирает от счастья просто на нее смотреть, совсем как на Синьерину. Лучано стремительно прошагал широкой улицы, ведущей к площади, прошел подаркой по мальчишески оттягивая самый сладкий момент первого взгляда, торопливо повернулся к ряду цветочных лотков. И смотря на позднюю осень, буйство красок здесь радовало взгляд. Цветы на любой вкус и кошелек покрывали прилавки, торчали из плетёных корзин и деревянных ведер, прятались в ворохах влажной соломы, так что наружу торчали одни лишь яркие венчики и надменно раскрывали пышные веера букетов. Розы Лилии, тюльпаны и новомодные чинские хризантемы гордо предлагали себя состоятельным клиентам, а фиалки, анимоны, колокольчики скромно ждали покупателей победнее. Всеблагое принимает любые дары, лишь бы они шли от сердца. Бывало, что Лучана, бегом заворачивая сюда по дороге на рынок, приносил ей веточку цветущего апельсина, которым видли не удивишь даже посудомойку из бедной тратории. Этих апельсинов на обочинах растет предостаточно, не говоря уж и садах. И знал, что его подношение, сделанное с благоговением и нежностью, будет принято так же благосклонно, как туго набитые розами корзины, ведь хозяйка всего живого смотрит в души, а не в кошельки. Но это было в детстве. Потом-то он на букеты не скупился, а сегодня и вовсе случай особый. Простився, благая, что навещаю в торопях, повинился Лучана, оглядывая цветочный ряд. Я бы пришел завтра со всем почтением и провел здесь побольше времени. Да только не знаю, будет ли у меня это завтра. А должником оставаться не хочется. Да и повидать вашу милость я всегда рад. Ведь если что, из притемных садов сюда уже не заглянешь. Какие же цветы преподнести? Фиалки, свежие фиалки. загомонили цветочницы, увидев нарядного дворянина. Лучшие розы для благородного сеньора. Купите мои лилии, они так пахнут, что Всеблагая точно учует. А вот редкие цветы из самой чины. Всего по за штука. Ни одна дама не пройдет мимо такой красоты, даже Всеблагая матушка. Купите хризантемы, благородный сеньор. порадуйте нашу весну. У прилавка с хризантемами Лучано ненадолго остановился. Огромные тугие шары белоснежных лепестков смотрелись изумительно. А вот запах ему не понравился. Резкий и какой-то тревожный. Лилии лучше, но благоухают слишком сильно, одуряюще. Да и осыпаются быстро. Вскоре от них останутся только голые венчики на длинных стеблях. А вот розы. Роскошные поздние розы алло-белым облаком укрывали прилавок, за которым стояла миленькая синьерина в голубом платье под цвет глаз. Подошедшему Лучана, она заулыбалась робко, безумелого кокетства, которым всегда славились цветочницы. Новенькая, наверное, вот и товар предложить стесняется. «Почем розы, красавица?" улыбнулся Лучана в ответ. Полскоды за дюжину. пролепетала девчонка и тут же умоляюще заторопилась. "Купите, благородный сеньор, я уступлю, если возьмете три дюжины, отдам за один скуда». Да кому твоих рос надо, целых три дюжины, хмыкнула дородная да тетка за соседним прилавком. Вот деревенщина глупая, навезла к целую телегу. Нет бы подумать, что за день два не продашь. Без тебя цветов на рынке довольно. И тут же добавила, заискивая улыбаясь: Возьмите лучше мои лилии, благородный сеньор. Я вам такой букет соберу, сама всеблагая залюбуется». залюбоится. Лучана мельком глянув на нее, Снова посмотрел на девчонку. Та мяла пальцами край белого передника и молчала. В голубых глазах плескалось отчаяние. Розы выглядели недавно срезанными, но соседка по прилавку права. Побудут они такими пару дней, и что потом? У других цветочниц имеются всякие приспособления для сохранения свежести дорогого товара, а эти букеты стоят в обычных ведрах, ничем не прикрытые. Да и стебли не слишком ровные. И лишние боковые бутоны не выщипаны заранее, чтобы первый цветок вырос крупнее. Явно не из оранжереи и розочки, а такого же деревенского происхождения, как и сама сеньярина. И такие же свежие, налитые жизненной силой. Алые и белые вперемешку, а между ними кое-где попадаются золотистые, словно веснушки аилин. Он наклонился. Вытянул из ведра первый попавшийся стебель с пучком атласных белых лепестков на макушке, уткнулся в него носом. Запах сразу заполонил весь мир вокруг. Нежный, чистый, напоенный жарким этлийским солнцем. Беру, выдохнул Лучана, выныривая из душистого марева и оглядывая прилавок. Сколько их тут у тебя? Много, благородный сеньор», — захлопала девчонка ресницами и с надеждой уточнила. Вы дюжину возьмете? или больше? Все хмыкнула Лучана, с удовольствием глядя, как вытягивается физиономия тетки с леилями, а в глазах девчонки разгорается огонек счастья, пока еще пополам с неверием. Считай, милая, и запустил руку в поясной кошелек, выгребая монет, сколько поместилось в ладонь. Взвизгнув от восторга, девчонка кинулась считать розы, связанные цветными шерстяными нитками по двенадцать штук. В торопях ошиблась, принялась пересчитывать. Лучана с умилением наблюдал, как она тыкает пальцем в букеты, с опаской поглядывая в его сторону. Вдруг уйдет или скажет, что пошутил. Потом вытащила счетную доску и шепча себе под нос, начала перекидывать костяшки. Сбилась едва не заплакала. Лучайно вздохнул и высыпал на прилавок целую горсть новеньких блестящих скод, которыми предусмотрительно запасы у знакомого банкира. По самым скромным прикидкам, здесь было куда больше, чем стоили розы. Посоветовал: "Спрячь подальше, милая, и одна по улицам не ходи. Верокья — опасный город". Наклонившись, выгреб влажные душистые пучки из ведер, набрав целую охапку. Едва в руки поместились. Несколько стеблей упали под ноги. Поднимать их Лучана не стал. Обняв огромный колючий ворох, пошел к весне, ничего не видя перед собой. К счастью, ноги знали здесь наизусть каждый камешек. Цветочный редешь притих от такой щедрости. Только кто-то из мастеровых, что придирчиво выбирали рядом букетики фиалок, длинно присвистнул, и то ли восхищенно, то ли издевательски заметил на всю площадь. Гляди-ка, Матео. Вот это благородный сеньор нагрешел. Это что ж надо было сотворить, чтобы так замаливать? Дурак ты, Вита. жизнерадостно отозвался невидимый Матео. «Сеньор, наверное, просит у всеблагой невесту получше. За такую охапку можно и на принцессу облизнуться, если Всеблагая смилуется». Вот сразу понятно, что из чопорного дравинанта вернулся в родную верокью. Здесь хоть тоже хоть принц приложит насмешливым словечком, если даст малейший повод, а то и без повода, просто для веселья. Так принцесс на выданье у нас вроде и нету, усомнился Вито, пока Лучана, про себя от души желая сеньёрам заняться своим делом, тащил розы через залитую солнцем площадь. Дженталья, Пермёрли, Уикарди и Салаца все сплошь мальчишки, сплюшманчишки, говорят в долгах. И вот вот разорятся, а от пьяченца сохрани семеро. Эй, благородный сеньор, кого вы там сватать собрались? Может, мы чего подскажем, если кружечку нальете, А то и сватами за вас пойдем. Зубаскалы загаготали ему вслед, а Лучана внутренне передернулся. Сватать принцессу? Не дай благие. Единственная знакомая ему принцесса провалится бы ей к Барготу, к счастью замужем за другим. И это единственное, в чём Лучано горячо сочувствовал Альсу. Правда, есть еще девочки, ее дочери. Но если на миг предположить, что Альс рехнулся и решил выдать одну из них за Лучана, то это же тогда Биатрис ему станет тещей. Нет, нет, подобного он даже своей грешной и преступной жизнью точно не заслужил. Уф, а вот и подножье фонтана выбрав место посвободнее, чтобы не заваливать чужие букеты, Лучана уронила хапку роз на мраморный парапет, за которым плескалась вода, и поднял голову. Привычно замер, вдохнув прохладный воздух, полный мелкой водяной пыли. Посмотрел на белоснежное чудо, парящее над серебристыми тугими струями, и задохнулся изумленным разочарованием. На первый взгляд, она была все такой же изящная, полной прелестной женственности, с лукавой улыбкой и летящим взмахом руки. Но каменная, неживая. Лучана стоял в облаке розового аромата, не слыша гудения площади вокруг. и Едва сдерживался, чтобы не заплакать. Слезы сами навернулись на глаза. Конечно, она и должна быть каменной, но всякий раз, приходя к весне, он чувствовал скрытую в ней жизнь. Она улыбалась как живая девушка, смотрела на него живыми глазами, Ее ноги готовы были вот-вот сделать шаг, а руки шевельнуться. Ему казалось, что пряди ее волос могут в любой миг разлететься по ветру. А теперь хуже всего, что Лучана понимал и всю глубину своего самообмана, и его причину. Он мог сколько угодно считать весну живой пока не увидел действительно живое воплощение всеблагой и теперь понимал разницу. Той же самой, правильной, была только вода, но в ней должны были отражаться тяжелые мощные еловые лапы, превращая серебро в темный изумруд. И по берегам нужен был не белый мрамор, а заросли камыша, в которых трещала бы стеблями огромная собака. Собака-то где? Где огромный меховой сугроб, который будет плескаться в озере, поднимая несчастлимое количество брызг и обливая свою хозяйку. Ну вот как, все благой, без елок, без камыша и собаки, без узких лесных тропинок и запаха прелой хвои. И девушка. Да, фигура невероятно похожа, но тело слишком безупречное, гладкое, без единого пятнышка. Где веснушки? Где сливочная теплота кожи и чуть заметно выступающие косточки, где мокрые рыжие волосы, разметавшиеся по плечам, золотые ресницы и брови над зеленью глаз, чуть припухлые розовые губы. Лучана на миг увидел Синьорину так явно, словно какой-то зловердный иллюзордик пошутил над ним, заменив мраморный идеал на живую девушку. И опять едва не застонал. Не то. Прекрасное безукоризненная и каменная. Простите меня, госпожа, подумал он, не видя и не слыша ничего вокруг, только ставшая вдруг грустной улыбку статуи, до да пенья водяных струй вокруг неё. Моё восхищение по-прежнему принадлежит вам, но любовь, любовь, кажется, уже нет. Я не могу любить камень, как бы он ни был безупречен. Может, именно потому и не могу. Я благодарен вам за все эти годы, когда ваш образ хранил мою душу. Но тот мальчик, что был влюблен в самую прекрасную на свете девушку, он вырос и понял, что любить можно только живое. Пусть оно никогда не ответит на страсть, неважно. Любовь, которая невозможна без обладания, это не любовь, а просто жадность. Но то, что любишь, Непременно должно быть живым, теплым, способным улыбнуться и уйти, а потом вернуться к тебе, если пожелает. Несовершенным, невознесенным вознесённым на пьедестал. Прости меня, весна. Я по-прежнему не знаю ничего красивее тебя. Но оказалось, что одной красоты мало. Наклонившись, он набрал в исколотые розами ладони воды из фонтана и плеснул в разгоряченное лицо. Потом еще раз, и еще. Виновато улыбнулся весне, и постарался запомнить ее такой, как видел. Бесконечно прекрасный, молодой, не знающий печали и разочарований. Что богине мысли какого-то человека? Лучана уже давно не будет на свете, а весна останется, восхищая и влюбляя в себя других. И, наверное, это правильно. Сказки должны оставаться в детстве, а любовь, закончившись, превращаться в тихую благодарность, а не в разочарование. Снова улыбнувшись, глубоко вдохнув и выдохнув, Лучано повернулся и ушел от фонтана. Ему все время казалось, что пока он снова пересекает площадь, выходя к нужной арке, Весна глядит ему вслед с мудрой, лукавой и грустной улыбкой, без тени разочарования и обиды. К палаццу мастера Ларцы он шел в странном настроении, изо всех сил пытаясь опять почувствовать себя дома. Оказывается, раньше он и не замечал этого чувства, как не замечаешь собственной молодости и здоровья, пока они с тобой. А стоит заболеть, сразу понимаешь, как прекрасно жил раньше. Вот и сейчас он шагал по извилистому улочкам Вироки, поражаясь, что по-прежнему знает здесь каждый камешек. Но почему-то родной и любимый город больше не кажется единственным местом на земле, где можно жить. Хотя дома здесь все равно красивее и ярче, чем в Дорвене. Сады пышнее, разговоры прохожих и перекличка из окон громче и забавнее. Так что все по отдельности намного лучше. А вот вместе Почему-то он запомнил Дарвену не нарядно летний, а зимний, какой увидел впервые серый и пасмурный, словно глаза Альса, когда тот сердится. Но ведь это же не причина, чтобы не любить его и в эти моменты, а? На мосту поцелуев было по-прежнему шумно. Журчала внизу серебристая гладь воды и одуряющий пах товар товарлоточников, что выстроились вдоль ажурных каменных перил. Лучано сглотнул слюну, поняв, что чудовищно проголодался. Та чашечка шампайeta и несколько виноградин в гостях у Рикарди. Это всё, что оказалось у него во рту за целый день. И этого было совершенно недостаточно. Меня может убьют сегодня вечером, а я думаю о еде, язвительно спросил он сам себя и тут же ответил. А что изменилось? Меня могли убить в любой день за эти 26 с лишним лет, начиная прямо со дня моего рождения. Думать о еде и прочих нужных и приятных вещах это мне никогда не мешало. Купите жареных колбасок, благородный сеньор!» оживились как и положено торговцы. А вот пироги для вашей светлости: с вишней, ревенем, телятиной, с яйцом. Окажите милость, благородный сеньор, попробуйте мое вино. Конфеты, медовые конфеты с орехами. Цукаты апельсиновые, вишня в амарилле. Щедрый сеньор, купите корзинку конфет вашей прекрасной даме, а лучше три корзинки. У такого красивого нарядного сеньора не может быть всего одной дамы. Последний аргумент Лучана искренне восхитил, хоть и заставил грустно усмехнуться про себя. Ну, положим, одну корзинку можно привезти в подарок Альсу. Монсеньор обожает сладкое. Еще одну, послать Тайлин, и не забыть добавить к ней апельсинов, как обещал. А третью придется разделить с Леонелем и Перльюреном. И никаких дам. Вот ведь как бывает: ни молодость с красотой, ни титул с богатством, ни удачливость, ни не служит залогом, что тебе непременно повезет в любви. Конечно, сговорчивую красотку, чтобы успокоить кровь, можно найти и в Дорвене. Иначе лучана за эти полгода уже на стену полез бы. Но это же так, почти как самому себя порадовать, только приятнее. А потом даже встречаться с этими девицами второй раз не хотелось, хотя они как раз-то были не против. Три, так три, хмыкнул он, снова запуская руку в кошелёк, где ещё оставалось прилично денег. Насыпка всего разного и побольше. Хм. Пожалуй, даже четыре. Нет, пять. Набери пять корзинок. Точно, одну надо послать Вальдероном, а ещё одну грань сеньору Дункану». Он, правда, сладкое не очень любит, но наверняка найдет, кого угостить. Синьору Элоизу, например. О, благородного синьора ждет прекрасный вечер, посветился торговец, глянув на Лучана с искренним уважением. Целых пять дам. Да поможет вам всеблагое мать, великолепный синьор. Осмелюсь посоветовать, тут на соседней улице есть аптека старого Гвальтерио. Он делает особую настойку. Несколько капель И ваши дамы останутся в полном восторге. Только умоляю, не заглядывайте ко всем пяти за одну ночь. Молодость молодостью, но сердце надо поберечь. Не хотелось бы потерять такого щедрого клиента. Лучано, который умел делать эту самую настойку не хуже сеньора Гвальтерио и прекрасно знал ее действия, только усмехнулся и кивнул, расплачиваясь. Благородный сеньор прикажет куда-то отправить Деловито поинтересовался кондитер, и стайка мальчишек, что околачивалась неподалеку, навострила уши. Обязательно, невозмутимо отозвался Лучано и вытащил еще пару медиков. Эй, сеньорино! кто знает палаццо мастера Арелли? Действительно, нет никакой необходимости самому тащить увесистые корзинки. День сегодня жаркий, шелковый камзол и так уже измялся, а еще эта рапира на боку. С одной стороны, удобно, никто тебя не толкнет в толпе, разве что кошелек срезать попытаются. Но в Вероке нет настолько тупых карманников, чтобы обокрасть шипа, как бы он не вырядился. С другой, рапира тяжелая, да и с пятью корзинами конфет будет смотреться попросту нелепо. О том, что благородные сеньоры предпочитают ездить верхом или в карете, Лучано, оказавшись дома, забыл напрочь. Вручив монету подлетевшему мальчишке, он пошёл дальше, не обращая внимания на удивлённый взгляд кондитера. Тот явно не ожидал услышать этот адрес. Так, снова пироги. Может, купить домой парочку? В впервые задумался, кто носил мастеру Ларци свежую выпечку, пока его не было. Да, мясник, зеленщик и молочник у мастера свои, постоянные. Прекрасно знают вкусы почтенного клиента, продукты доставляют на дом. Но вот выпечка почему-то не хотелось думать, что Ларце достаточно попросить о том же пекаре. Все эти годы покупать хлеб и печенье было святой обязанностью Лучана, которую он любил и искренне гордился ею. И никогда не задумывался, как легко заменить его в доме мастера. Может быть, мастер уже взял нового ученика? Должен ведь кто-то подметать ему двор убирать в лаборатории, варить простые зелья и готовить ингредиенты для сложных. Настроение начало портиться на глазах, как и погода в Дарвинанте, с той же лёгкостью и стремительностью. И к знакомому булочнику Лучано подходил уже с желанием побыстрее разделаться с покупками, которые его и так никто не заставлял делать. О, сеньор Фортуната! Встретил его почтенный хлебопёк с немалым удивлением. Давненько вас не было видно. А разве сегодня где-то карнавал? Что? Растерялся Лучано. Почему? Ну как же? булочник со значением оглядел его с ног до головы. Дело молодое, мой юный сеньор, Но вы бы поосторожнее. За незаконное ношение дворянской одежды можно и в колодки под плеть и угодить. Что, поспорили с кем-то? Элекдевица собираетесь? Нехорошо, юный сеньор, нехорошо, повторил он с мягкой, почти отеческой укоризной. Выдавать себя за кого-то другого, еще и дворянина, последнее дело. Сняли бы вы этот камзол, юный сеньор, да и персни с рапирой тоже, подальше от греха. И послушайте совета старика. Девушка, которой можно задурить голову фальшивыми драгоценностями до да чужим камзолом, не стоит подобных стараний. Несмотря на раздражение, Лучана едва не рассмеялся. Ну, конечно, для жителей Вероки, которые знали его раньше, он по-прежнему приемный сын и подмастерье обычного горожанина, не больше. И персни на его пальцах фальшивые, как же иначе? И камзол чужой. И понятно, что почтенный хлебных дел мастер, который при встрече с достоинством раскланивается с Ларцей, таким же почтенным парфюмером имеет право пожурить дерзкого мальчишку, что напрашивается на немалые неприятности. Спасибо за совет, мастер, улыбнулся он, кланяясь. Правильно кланяясь, как подмастерье, а не как благородный сеньор. Обязательно переоденусь и больше не буду. Вы правы. С друзьями поспорил, что пройдусь по вирокке в таком вот виде. И развел руками под милостивый кивок булочника. А теперь можно мне, как обычно. Вот и хорошо, вот и славно, одобрил тот успокаиваясь. А фокаччу с вафлями я уже утром отправил вашему мастеру. Булочки тон -то не брал, пока вас не было. Да они, кстати, сегодня закончились. День то к вечеру. Что, совсем закончились? сам удивившись, что голос дрогнул, спросил Лучана. Пекарь, увидев его расстройство, покопался в большой корзине и с триумфом заявил: Одна осталась, прямо как вас дожидалась. Вот, берите. Да не забудьте передать мой поклон мастеру Ларцы. Непременно, кивнул Лучана, забирая выпечку, завернутую в полотенце. Непременно передам.